Глава 25. Рваное ухо На солнопёках, поросших редкими дубниками большое оживление. Сюда перекочевало многочисленное стадо кабанов, спасаясь от преследований полосатых хищников. Много поросят и молодых свиней, выхвачено из стада. Много питомцев не досчитывает старый вожак Рваное ухо. Трудно ему одному справиться с большим непокорным разновозрастным обществом. Везде он должен поспеть вовремя. Всюду нужен свой глаз, не то беда грозит со всех сторон. Много врагов у добродушных, чудолюбивых толстокожих. Всякий старается полакомиться свининкой. Нелегкая задача выпала на долю старого кабана. Тяжкие пришли времена. А тут еще свои же мешают ему охранять спокойствие стада. Молодые кабаны, достигшие полного роста, чувствуя свою силу, задирают его старика и отказываются ему подчиняться. Пора бы уж уйти ему на покой и поселиться где-нибудь в уединенном глухом распадке, подальше от житейских бурь и треволнений. Несколько раз уж порывался старый вожак уйти от стада и даже поселиться от него отдельно на соседнем хребте, но каждый раз осиротевшее стадо, предводимое старой бездетной свиньей, находило его». И сердце старого вождя таяло и смягчалось, и снова становился он во главе родного стада. Так проходили дни и беспокойные ночи, и кабан, рваное ухо, изнемогая от усталости, водил свою хрюкающую ораву по горам и лесам и охранял ее от всяких нападений. Яркое зимнее солнце перевалило за полдень, белая искристая пелена снега горела под его горячими лучами и слепила глаза. По склону хребта разбрелось все стадо и отдыхала нежесть под живительными лучами. После сытного обеда из жирных желудей крепкий сон одолел толстокожих. Взрослые кабаны и свиньи, устроив себе логово из ветвей, орешника и дуба, лежали на боку, похрюкивая во сне, испытывая блаженство, безмятежного отдыха и покоя. Они были уверены, что старый вожак, патриарх стада, не спит, и зорко смотрит по сторонам, готовый подать сигнал тревоги при малейшей опасности. Невозмутимая тишина нарушалась только изредка визгом поросят, устраивавших свои неугомонные игры и беготню возле матерей, спавших на своих таежных тюфяках безмятежным сном. Рваное ухо долго жил на белом свете и знает по опыту, что мирная тишина — это чревато опасностями. Доверять ей нельзя. «Надо принять меры предосторожности и стать против ветра». Длинная рыло вожака вытянулось, и широкие ноздри его втянули струю воздуха. Опасности нет, но среди других запахов леса он почуял какой-то подозрительный, едва уловимый запах хищного зверя. В нем ощущались признаки разлагающейся крови и аммиака. Это запах, присущий всем хищникам кошачьей породы. Старый кабан отлично разбирался во всех этих запахах и для проверки своих ощущений отправился в ту сторону, откуда тянуло враждебным духом. Выйдя на бугор, откуда открывался широкий обзор на склоны обоих хребтов и на всю пать, рваное ухо стал прислушиваться. Одно ухо у него висело клочьями, и он плохо им слышал, но другое несло двойную работу и улавливало малейший звук. Услышав крик сорок и соек, Вожак решил, что опасность близка, а потому он поднял стадо на ноги, издав условный сигнал тревоги. Громко фыркая и топая ногами, он давал знать всему стаду, что надо приготовиться, как бы говоря, «будь готов». Все толстокожие замерли в ожидании, даже беззаботные поросята застыли в тех позах, в каких застал их сигнал тревоги. Все знали, что старый вожак не ошибается, что опасность действительно… Но никто не знал степень опасности и откуда она грозит. Стадо доверяло своему вожаку и ожидало его распоряжений. Прошло несколько томительных мгновений. Рваное ухо уловил подозрительный шорох и шелест дубовых кустов и вперил туда свой взор. Там в кустах, извиваясь как змеи, ползли две темно-бурые длинные фигуры, направляясь к крайней свинье с поросятами. До них оставалось еще шагов сорок. Это были молодые тигры. Медлить нельзя надо действовать. В морозном воздухе раздался второй сигнал тревоги, и все стадо, как один, сорвалось с места и ринулось в сторону, вверх по Косогору, на хребет. Как по мгновению волшебного жезла, исчезло все стадо. Не прошло и двух секунд, как на месте лежек не осталось ни одного толстокожего. Только рваное ухо, отступая последним, медленно и с достоинством шел за своим стадом. По временам останавливаясь и оглядываясь назад, где остались неудачные охотники. Молодая чета тигров неопытных в охоте на кабанов, предводительствуемых старым вожаком. Убедившись, что кабаны ушли, тигры вышли из своей засады и обходили лежки, еще теплые и пахнущие ускользнувшей добычей. Вид у хищников был смущенный. Они старались не смотреть друг на друга, скрывая досаду и нервно поводя длинными пушистыми хвостами. По кустам и деревьям перепархивали болтливые сороки и трещали на своем тарабарском языке безумолку. Они издевались над неопытностью молодых хищников, не оправдавших их надежд и лишивших их вкусного обеда из жирной и сочной свининки. Зная, что тигры никогда не преследуют ускользнувшую добычу, рваное ухо спокойно и не спеша шел за своим стадом. Перевалив два хребта, стадо остановилось и стало ждать своего вожака. Наконец он появился, приветствуемый взрослыми свиньями, выражавшими ему благодарность довольным хрюканьем и помахиванием коротких хвостиков. Взрослые кабаны также были довольны своим вожаком, но выражали это по-своему, не теряя достоинства и с важностью будущих предводителей стад. Беззаботные поросята забыли уже минувшую опасность и легкомысленно резвились, бегая в запуске и толкая взрослых в бока. за что получали изрядные пинки и колотушки. Приближалось время вечерней кормежки. Рваное ухо знал наизусть все угодья с кормами и повел свое стадо в далекие дубники, верховья Хомихеры, где, по его соображениям, было много желудей и орехов. Во время передвижения стадо держалось в плотной массе, причем посередине находились свиньи с поросятами, а по бокам взрослые кабаны. Впереди всех шел вожак, и следом за ним старые бездетные свиньи. Сзади в арьергарде шла бабушка стада. Старая-престарая свинья для охраны тыла. В ее обязанности входило поддерживать порядок и подгонять отставших. При движении на определенную кормежку стадо по пути нигде не задерживается и идет безостановочно. Переходы эти иногда совершаются на десятки километров. И тогда бабушке приходится много работать и понуждать упрямых не отставать от стада. Вечерело. Солнце стояло низко, бросая свои багровые лучи на склоны гор. Стадо приближалось к опушке кедровника. Дальше шли дубники, где рваное ухо надеялся найти обильную пищу. Но прежде чем стадо высыпало на открытые дубники, вожак остановил его, а сам отправился вперед исследовать местность. Обойдя весь склон хребта и убедившись, что желуди имеются в изобилии под каждым деревом и опасность не угрожает ни с какой стороны, рваное ухо вернулся к стаду и вывел его на солнопеки пологого хребта. Здесь толстокожие опять разбрелись по всему склону, и каждая семья устроилась по-своему, избрав себе отдельное дерево, под которым немедленно же появилась свежая постель из хвороста и ветвей орешника. На такой постели каждая мать могла отдыхать лежа со всеми своими поросятами. По обыкновению вожак бдительно охранял стадо и время от времени обходил дозором все окрестности, прислушиваясь чутким ухом к звукам, доносившимся из тайги, и втягивая морозный воздух в свои горячие широкие ноздри. Ночь прошла спокойно. Утром чуть свет показался на восточной стороне небосклона, рваное ухо было уже на ногах, И занялся своим ответственным делом. Первые лучи яркого солнца, вырывавшиеся из за скалистого гребня Лао Алина, осветили мирную картину многочисленного стада кабанов, жарующих на склоне горы. На пелене девственного снега темнели пятнами взрослые животные, а между ними мелькали черные точки. Это неугомонные поросята устраивали свои игры и резвились, не чувствуя новую беду, нависшую над ними грозную тучей. С трех сторон стадо окружили охотники. На гребне хребта залегли стрелки, а по бокам расположились другие, с собаками. Медленно, но неотступно следовали они за кабанами и, наконец, окружили их кольцом. Ждали наступления дня. Рваное ухо заметил опасность слишком поздно. Он подал сигнал тревоги тогда, когда одна из нетерпеливых собак вырвалась из рук охотника и облаяла кабанов. После тревоги кабаны насторожились. Спущенные с привязи собаки ринулись в середину стада и пошла потеха. Лай собак, визг поросят, хрюканье свиней и злобные фырканье кабанов вместе с частыми выстрелами из винтовок огласили невозмутимую тишину леса и наполнили ее необычными звуками. На месте побоища ничего нельзя было разобрать. Тела собак и кабанов свивались клубками, снег взвивался кверху, как в вихре урагана. поросята шныряли между ногами взрослых и падали под пулями охотников. Взрослые кабаны-сикачи, отбиваясь от наседавших собак, подбрасывали последних на воздух своими страшными клыками и топтали павших острыми копытами. Рваное ухо поспевал везде, где помощь его была необходима. И немало собак вспорол он своими изогнутыми желтыми клыками. Битва продолжалась недолго. Через четверть часа на поле брани, залитом кровью, осталось пять мертвых кабанов и свиней и десятка-полтора поросят. Тут же лежали на снегу мертвые собаки с выпущенными внутренностями. Помятые и изродованные псы жалобно скулили, зализывая свои зияющие и кровоточащие раны. Рваное ухо увел свое стадо к северу, на гору Какуйшань, причем пришлось ему первому, Прорвать цепь охотников, залегших за укрытиями на самом гребне хребта. По счастливой случайности он не был ранен, но многие из стада получили ранения более или менее серьезные. Уцелевшие собаки преследовали стадо, и дружный лай их слышался еще долго, пока звуки отдельных голосов не замерли в глубине тайги. Охотники обходили поле сражения и ножами прирезывали раненых, для чего нож быстро вгонялся под лопатку. Раненый кабан ложился покорно на бок и испускал дух, причем окровавленный язык закусывался зубами. Двух раненых собак также пришлось добить, так как выпущенные из брюшины кишки были втоптаны в грязный снег и спасти их было невозможно. Из двадцати собак погибло восемь. ранены же были все поголовно. Кабаны и свиньи защищались храбро и отчаянно и дорого продавали свою жизнь. Застигнутые врасплох, они могли бы уйти, подвергаясь только выстрелам охотников, но их удерживало от бегства чадолюбие. Они защищали своих детей и гибли, падая на их трупы. Рваное ухо также мог уйти благополучно, но чувство ответственности перед стадом заставило его вступить в бой и рисковать своей жизнью. Охотников было пять человек. Они пришли с поста лесной концессии. Счастливые и довольные, раскуривая трубки-носогрейки, на согрейке, они занялись потрошением убитого зверя. В ясном морозном воздухе раздавались их веселые звучные голоса, эхо вторило им в ближайшие скалистые россыпи и в глубине далекого ущелья. На ходу, во время бегства, кабаны перестраивались в боевой порядок. Под угрозой наседающих собак взрослые кабаны стали по бокам стада, угрожая им своими острыми бивнями. Собаки видя, что им не справиться одним без человека, постепенно отстали от стада и вернулись к своим хозяевам. Рваное ухо шел впереди стада и неотвязная дума сверлила как штопором его старую голову. Он сознавал, что ответственность перед стадом слишком велика, ему не справиться с обязанностями вожака. Пора уходить на покой. С этими мыслями он привел своих одноплеменников на южные склоны горы, где они расположились в чаще орешника. скрывавшего их от взоров хищников. В течение последующих дней вожак заметил, что отношение к нему кабанов и свиней изменилось. Прежнего послушания и покорности как не бывало. Даже молодые свиньи перестали уступать ему дорогу, а поросята толкали его в бока самым непочтительным образом. Однажды молодой сикач с огромными белыми клыками улегся на его постели из мягких и душистых веток ели. Рваное ухо, возмущенный поведением молодого Нахала, вздумал было его проучить, но получил такой отпор, что старый вожак должен был уступить. Он покинул стадо ночью, когда все спали, и удалился к югу, в западной отроге главного хребта, где бродил когда-то с матерью, будучи еще молодым поросенком. Двое суток пути отделяло его от стада, и он был уверен, что теперь его оставят в покое, доживать свой век в одиночестве. вдали от суеты и треволнений. Он поселился в пещере на высоком горном перевале, откуда открывался прекрасный вид на зеленое безбрежное море Дикого Шухая.